Глава двадцать вторая. Руян, шесть тысяч шестьсот шестьдесят четвертый, С.М.З.Х. Глубокая ночь. Тишина и покой. Люди, которые населяли Ругард, спали, и только бдительная стража несла караул. Самое время и мне, на некоторое время позабыв все дневные заботы и проблемы, погрузиться в сон. Однако не получалось. слишком много мыслей в голове, поэтому, закинув руки за голову, я лежал на широком княжеском ложе и в очередной раз пытался структурировать то, что узнал за последние несколько дней. Еще седмицу назад у меня имелась твердая платформа, опираясь на которую я выстраивал свою политику. Я — Вадим Сокол, Витязь Яровита и великий князь Венецкого Союза. Пришел в это время из будущего, освоился в XII веке от Рождества Христова, обрел многие знания, активировал природные способности ведуна, получил ценный опыт и добился того, что венецкие племена смогли объединиться и отбить натиск крестоносцев. После чего продолжал делать то, что считал нужным и важным, а бог-покровитель меня не тревожил. И в этом нет ничего странного, ведь сейчас ночь сварога». Период, когда связь людей с божествами слабеет или полностью обрывается. Так что про небожителей, которые без сомнения существуют, но находятся очень и очень далеко, я не думал. Своих проблем и забот хватало. Однако совершенно неожиданно появляется фанатичный искатель знаний Отокар, и все меняется, так как новая информация заставила меня посмотреть на мир с другой точки зрения и отвлекла от текущих проблем». «Германец принес две книги и три предмета, которые до недавнего времени хранились в закровищнице знатного рода Бабенбергов, а до того в разрушенном католиками святилище Митры в Италии. В каком именно? В какой провинции? Когда последователи Христа его ограбили? И при каких обстоятельствах? Вопросы риторические, ибо все это происходило давно, и возможности получить достоверные сведения пока нет». Значит, занимаемся исключительно артефактами и книгами. Сначала про наименее ценное, то есть про артефакты. Первый — превосходно обработанный прозрачный шар размером с голову взрослого человека. И материал — не хрусталь, а нечто вроде прочнейшего стекла с двумя еле заметными выемками, при нажатии на которые он активировался или отключался. По словам Отокора, когда-то он изучал мягкое свечение желтого цвета, и в голове пользователя раздавался голос, который требовал пароль активации. Причем слова звучали на родном языке того, кто пытался включать артефакт, невзирая на его национальную принадлежность. Но сейчас, судя по всему, батарея разрядилась, и он бесполезен. Я пытался его включить, и артефакт всего на секунду озарился светом, а потом сразу же померк. Второй предмет — металлический цилиндр с несколькими разъемами. При нагревании, например, над котлом с кипящей водой, он быстро разворачивался в полупрозрачный экран 2 на 2 метра и демонстрировал цветные картины с фантастическими сюжетами, причудливыми неземными пейзажами, битвами динозавров, летающими аппаратами на фоне звездного неба с тремя лунами, населенные негуманными величественные города или поединки мечников разных рас, включая людей. Вот только продолжалось это недолго. Демонстрация сюжетов шла всего 6,5 минут. Мы засекали, а потом этот мобильный видеопроектор сворачивался и не реагировал на любые внешние воздействия 12 часов. Ну и третий артефакт — пистолет. Если смотреть издалека, можно принять его за Маузер К-96. Внешняя схожесть практически идентичная, а на стволе — мелкая вязь рунической письменности, которую я моментально перевел... «Арей-ш». Судя по всему, маркировка производителя, и без сомнения, это оружие. Но я уверен, что стрелял он не пулями, а какими-то энергетическими сгустками, и когда я попытался его разобрать, на мою ладонь высыпалось то, что раньше было мощной батареей, а внутренние механизмы оказались изъедены ржавчиной и покрыты слоями окислов. В общем, есть три предмета не из нашей эпохи, а, возможно, что и не из нашего мира. Однако они бесполезны, а вот книги, наоборот, дали столько информации к размышлению, что как бы в ней не утонуть. Это два толстых тяжелых фолианта с обложками из тонкого и при этом крайне прочного пластика, который обтянут потертыми кожаными обложками, а внутри по 600 исписанных мелким убористым почерком листов. Материал, из которого изготовлены листы, неизвестен, напоминает бумагу, но не бумага. Язык — руническое письмо, которое было распространено среди некоторых народов планеты Земля задолго до появления шумерской клинописи. И это тот же язык, каким помечено древнее оружие. Впрочем, это не главное. Важно, что внутри, а на заглавной странице первого фолианта надпись «Путевые заметки Геронта из Оргли, верного слуги великого Эрмайна, часть третья». Второй том начинался с такой же записи, только часть уже девятая, и в книгах описывались путешествия, жизнь и сражения бессмертного воина Эрмайна, который после ухода богов с планеты Земля оставался куратором над несколькими анклавами людей». Он координировал действия племен, отвечал за оборону, помогал восстанавливать города, проводил археологические раскопки, охотился на последователей темных сил и, периодически пересекаясь с другими бессмертными, много путешествовал. А Герант постоянно находился рядом, все записывал, и его путевые заметки любой историк XX века от Рождества Христова принял бы за фантастический роман. Ведь то, что излагал летописец, не укладывалось в доминирующие научные теории моего времени — Ну, сами посудите, как вам такой отрывок? Цитирую. «27-го архира в 2063 год от основания царства Берьяр Эрмайн и три десятка воинов из отряда «Черный Барс» через северные врата спустились в подземный город Дилла. Жители этого поселения, змеилюды из рода шш одичали и утратили былые знания». Они просили Эрмайна о помощи и обещали в обмен на ремонт энергетических установок города дать ему доступ в тронный зал серых владык. Мой господин поверил змеелюдам, которые дали клятву на крови, но был обманут. На третьем уровне часть Миршш, презрев клятвы, атаковала нашу экспедицию и попыталась убить Эрмайна, дабы завладеть имевшимся у него универсальным комплектом ремонта. Нам пришлось сражаться. Мы убили многих мирш, потеряли половину воинов и с боем отступили. После чего Эрмайн, применив один из последних энергетических зарядов, подорвал северные ворота, проклял предателей именем Кпара и направился в Гелан. Прочитав подобное, профессиональный историк-материалист, который убежден, что никаких змеелюдов не было и нет — а человек — это продукт эволюции гоминида от обезьяны до гомо-сапиенс и самые древние государства на нашей планете Египет и Шумер, только брезгливо поморщится и отбросит подобную глупую фантазию в сторону. Слишком сильно она выбивается из того, что написано в учебниках истории. Следовательно, этого не существует. А вот еще фрагмент 15-го Бирта в 2075 год от основания царства Бирьяр Эрмайн, четыре десятка лучших батыров и пятерка шаманов из рода гепард вышли на берег реки Итла и обнаружили тех, кого должны были отыскать. Мы шли по следу племени кричащих орлов, покровителям которых считался Эрмайн по воле Кпара. Три года назад, не предупреждая соседние анклавы и поселения, оставив долину пяти ветров и бросив дома, люди двинулись на север. И что странно, они не оставили никакого послания Эрмайну, коему обязаны своим существованием и неоднократно клялись в верности. А когда спустя два месяца поисков, наконец, мы достигли беглецов, то обнаружили, что все они погибли. 3170 тел лежали на берегу огромной реки, и ни одно животное, ни одна птица не смели приблизиться к ним». ибо на каждом лице стояла выжженная каленым железом печать Айгу, злого бога, который смутил людей из племени кричащих орлов и заставил совершить добровольное жертвоприношение, дабы поглотить их души и внутреннюю энергию. Прана. Вот чего жаждут безумные божества. И Айгу своего добился. Судя по всему, он нашел проводника в этот мир, а тот, используя силу и знания минувших эпох, смог обмануть людей — посулил им великие блага, а сам привел сородичей на древнее капище и заставил принять смерть. «Это был злой день, один из самых плохих, как для Эрмайна, который отвечал перед нашим богом за сохранение кричащих орлов, так и для меня, как его спутника. Тем более, что мы опоздали всего на несколько дней. Однако нельзя было предаваться унынию. Носитель все еще был жив». Поэтому Эрмайн велел воинам и шаманам остаться, дабы они собрали тела и придали их очищающему огню. А сам, всего с двумя сопровождающими и мной, помчался вдоль реки на юг. Мы спешили, как могли, только носитель не уступал нам в скорости и постоянно опережал на сутки. Эрмайн сказал, что он движется к древнему городу Аркара, где есть работающий межзвездный передатчик, и герой оказался прав — Наша небольшая группа добралась до руин Аркара на девятый день, и все-таки мы опоздали. Носитель находился здесь, но его уже убили. И сделал это Светлар, еще один бессмертный, оставленный покинувшими планету богами. Он не был нашим врагом. Впрочем, не являлся и другом, а за его спиной стояла длинная сотня тяжеловооруженной конницы. Светлар явно был сильнее и мог нас уничтожить, По этой причине, не задерживаясь в Аркаре, мы повернули обратно. Подобных записей, как я уже отметил, две книги. Часть третья охватывала период в пять лет, и Геранд был молодым, дерзким и крепким. А часть девятая — восемь лет, и летописец за своим героем уже явно не поспевал. Жаловался на многочисленные болезни и вел поиск преемника, который сможет сопровождать Эрмайна. Заканчивалась девятая часть на том моменте, что бессмертный герой посетил цитадель прекрасной чародейки Лейны, которая пригласила его как гаранта безопасности переговоров между двумя враждующими царствами. Вот только кроме Эрмейна там оказались еще три подобных ему человека, и они сначала, рассорившись, а потом помирившись, решили вместе с небольшими дружинами из отборных воинов и магов выступить в поход против Аниота, людей-леопардов, которые прибыли с черного континента и ведут целенаправленную охоту на бессмертных. Причем бессмертные были уверены, что это заказ одного из кровавых богов, который лелеет мысль о захвате планеты под свой полный контроль, но перед этим должен уничтожить тех, кто может ему помешать. Вот и представьте мою реакцию. Я воин и правитель, который занят наиважнейшими делами. Все идет своим чередом, и неожиданно картина мира резко видоизменяется». Мне и раньше было известно, что на планете существовали представители иных рас, что где-то есть подземные и подводные города, что под многометровыми наслоениями из грунта и камней спрятаны древние мегаполисы, что на планету Земля люди прибыли из иных миров, что я не единственный бессмертный в этом мире, что есть светлые боги, которые принимают от своих последователей требы и молитвы, тем самым получая чистую энергию, а есть злые... коим энергия приходит через кровь и страдания людей. Что светлые божества воевали с темными, битвы одновременно кипели на многих мирах и задели землю, которая настолько пострадала, что произошел технологический откат всех населявших ее народов и рас. А также, что после войн и катаклизмов, несмотря на регресс, кое-что уцелело, в частности, некоторые центры управления, арсеналы и убежища. Да. Да. И еще раз «да». «Все это я знал, однако, если это не касалось меня непосредственным образом, не обращал на подобные темы никакого внимания. А теперь не мог уснуть, так как летопись Геронта разбередила душу и заставила на многое посмотреть с иных ракурсов. А воспаленный разум был охвачен лихорадкой мечтающего добраться до несметных сокровищ кладоискателя и постоянно подкидывал каверзные вопросы, на которые хотелось получить четкие ответы». И список вопросов настолько велик, что я даже стал их записывать. Например, где найти реальную историю нашего мира? Летописец неоднократно упоминал о древних арсеналах и хранилищах, к которым герой Эрмайн хотел получить доступ, но по тем или иным причинам не мог их вскрыть. А что, если это смогу сделать я? Или смогут наши враги? Или третья сторона? Как поведут себя жители подземных и подводных анклавов, если мы с ними столкнемся?» Насколько полезными или опасными могут быть другие бессмертные, которые пока еще не покинули этот мир? По тексту несколько раз вскользь упоминалось, что для транспортных нужд между нашим миром и пространством богов строились телепорты. Основные были разрушены во время войн, но уцелело несколько вспомогательных, через которые землю покидали избранные, так называемые «молодые боги». «Вроде в видя зем которого я стал. И если это так, как отыскать эти телепорты?» «А что насчет древних карт с обозначением древних поселений и военных баз? Если они существуют, то у кого могут находиться?» «Вопросы, вопросы и снова вопросы. Поиск ответов и никакого покоя». «Достало», — выдохнул я, откидывая прочь одеяло, а затем, не зажигая свечу, быстро оделся. Сна не в одном глазу, и я решил пройтись». Покинул спальню, взмахом ладони остановил телохранители, которые резко вскочили на ноги, а затем спустился на первый этаж терема и вошел в переоборудованную под библиотеку просторную комнату, где горели яркие масляные лампады, и потому было довольно светло. Здесь, за широким продолговатым столом из дубовых досок, расположились трое. Конечно же, Оттокар, а рядом с ним прибывшие из Арконы гости — Баян Бранко Ростич и библиотекарь Зван Дубка. Все они имеют одну общую черту, хотят новых знаний. Так что Венеды с бастардом австрийского Марк Графа Леопольда Святого общий язык нашли моментально и вчитывались в один текст, в надиктованный мной очередной отрывок записи летописца Геронта. Прочтут пару абзацев и обсуждают. Увлеклись и меня не заметили. Вот и ладно, не надо их тревожить. Я ушел в тень и прислонился спиной к стене. Расслабился... и стал их слушать. «На горе Самаран с восточной стороны...» Слух размеренным ровным голосом читал текст Дубка. «Под развалинами крепости Хорста во время расчистки работники князя Алига обнаружили огромный металлический лист. Его пытались достать, но он оказался слишком большим. Трудяги расчистили площадь 50 на 50 шагов, и металл не имел прорех или обрывов». Пробить его также не удалось, и тогда князь Алига послал весть Эрмайну, и бессмертный герой, бросив все неотложные дела, в Харагайне немедленно отправился к месту раскопок. А когда мы добрались до места и осмотрели металл, Эрмайн сказал, что это корабль древних, который мог покидать пределы планеты и путешествовать от звезды к звезде. А потом он велел князю продолжать расчистку местности, дабы освободить находку от внешних наслоений полностью, и пообещал ему оплатить труд работников. Однако в этот день дозорные сообщили, что приближается орда Тархатов, во главе которых лично вождь и ин-разрушитель. Князь Алига принял решение оставить окрестности горы Саммаран и уйти с дороги грозного завоевателя, а Эрмайн с ним согласился. «Место раскопок срочно засыпали строительным мусором и землей, а затем мы вернулись в Харагайн». Краткая пауза и вопрос от Токара. «Неужели где-то в самом деле существует корабль, способный покидать пределы мира?» Ему ответил Бранко. «Да, такие корабли раньше существовали, я об этом читал». «А где же эта гора?» — спросил Зван. «Уважаемый Бранко, ты не встречал в своих странствиях название «Саммаран»?» Баян помедлил, а затем медленно покачал головой. «Нет!» «Надо в храмовой библиотеке поискать», — тяжело вздохнув, сказал Дубко и продолжил чтение. «Прошло десять минут, затем минул час, а потом другой. Я продолжал стоять возле стены, слушал грамотеев, которые порой знали гораздо больше меня, и пришел к выводу, что все это напоминает мне секс в резинке. Движение есть, а результата нет. И разве я не прав?» Ведь ничего неизвестно, не точное время, когда жил летописец, никто такой Эрмайн, и в книгах Геронта нет ни единой точки привязки по местности. Поэтому только болтовня, предположения, теории и домыслы. Тайны и загадки прошлого, конечно, важны, тема интересная. Вот только в данный момент далеко не самое важное. Древние карты и книги с артефактами искать необходимо, однако зацикливаться на этом нельзя – «Значит, с утра пораньше возвращаюсь к текущим делам, а все лишние мысли и вопросы вместе с синдромом кладоискателя придется загнать в самый дальний уголок разума». Решение было принято. Я смог успокоиться, очистить голову от лишних мыслей и покинул комнату так же тихо, как и вошел. До утра удалось немного вздремнуть, а на рассвете, сделав зарядку и хорошо подкрепившись, я вызвал к себе Ростича и Дубка. Передал служителям святовида принесенные бастардом артефакты и книги, а затем вместе с оттокаром, за которым станут приглядывать вороги, отправил их в Аркону. После чего со спокойной совестью вернулся к государственным делам, и этот день прошел не зря. Я уже не терзался думами про древние артефакты, пирамиды с сокровищами и бессмертных героев, а трудился на благо общества, которое стало для меня родным. Спокойно, ровно. и без суеты. Тем более, что получил очередное сообщение о намерениях нашего давнего врага, папы римского Адриана IV, в миру Николаса Брейкспира, организовать третий крестовый поход против славян. Это нехорошо. Неправильно. Допустить еще одной большой войны с католиками я не мог, и потому собирался нанести упреждающий удар.